Противопоказания к анальному сексу. Надеюсь, прослушав нашу книгу по такому запретному и желанному виду секса, вы развеяли основные страхи и изменили свое отношение к нему. Но не спешите сразу переходить к практике и убедитесь, что у вас нет противопоказаний к занятию анальным сексом. Геморрой в период обострения. Хотя сам по себе Анальный секс не вызывает геморрой, как мы говорили в разделе про анатомию, он может вызвать осложнение, если у вас уже есть повреждение стенок сосудов в прямой кишке. Поэтому постарайтесь избежать жесткого секса, если у вас есть такая проблема. Поздние стадии беременности. Мнение о том, стоит ли заниматься сексом и анальным сексом, в частности, во время беременности, достаточно сильно разнятся. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что секс во время беременности действует на женщину положительно и расслабляюще. Правда, здесь всегда стоит учитывать сроки беременности. На ранних стадиях это вполне безопасно, чего нельзя сказать о поздних стадиях. поскольку подобные активные действия могут вызывать преждевременные роды, что не всегда является плюсом. Миомы и другие образования. К сожалению, никто не застрахован от развития различных новообразований в своем организме. И если одни из них вполне безвредны, другие смертельны. Поэтому и вести себя в каждом отдельном случае следует по-разному. Запомните, в данной ситуации никогда не слушайте общих советов из интернета или СМИ. Только ведущий вас врач может квалифицированно ответить вам, можно ли заниматься сексом с вашим типом миомы или это категорически запрещено. Дело в том, что одни типы миом быстрее растут от прилива крови к области таза в период возбуждения. Другие на это никак не реагируют. Если ведущий у вас врач разрешил вам заниматься вагинальным сексом, с большой долей вероятности и анальным сексом вам можно заниматься. Психологические травмы, связанные с сексом. К несчастью, мы живем в далеко не идеальном мире. И иногда случаются события, глубоко ранящие психику человека, после чего страх и болезненные воспоминания мешают полноценно расслабиться и получать удовольствие от интимной жизни уже с любимым человеком. В данной ситуации ни в коем случае не стоит наступать себе на горло, терпеть и ждать, что все само пройдет. Вам следует сразу обратиться к квалифицированному психологу или сексологу, работающему с подобными психотравмами. Вместе с ним вы разработаете и пройдете программу, разработанную специально под ваш случай.